Глава 72. Дональд Ричардс предупредил свою экономку Рину, что у него есть планы на ужин. Но потом, не желая ужинать в одиночестве, позвонил Марку Гринбергу, своему старому другу и коллеге-психиатру, который оказывал ему профессиональную помощь в первое время после смерти жены. По счастливой случайности, вечер у Гринберга оказался незанятым. «Бетси собралась со своей матерью в оперу», — сказал Марк, — «а я отпросился». Они встретились в ресторане «Кеннеди» на 57-й улице в Западном районе. Гринберг, ученого вида мужчина под 50, дождался, пока им не подали коктейли, и сказал... — Давно мы с тобой не говорили, как доктор с пациентом, Дон. Как дела? — Чувствую тягу к перемене мест, — улыбнулся Ричардс. — Полагаю, это добрый знак. — Я прочел твою книгу. Она мне понравилась. — Расскажи, зачем ты ее написал? — Вот уже второй раз за два дня мне задают этот самый вопрос, — заметил Ричардс. — Ответ очевиден. Тема меня заинтересовала. У меня был пациент, у которого пропала жена. Он чуть с ума не сошел. А два года назад, когда ее тело было найдено, он наконец-то смог вернуться к нормальной жизни. Оказалось, что она ехала в машине и сорвалась с дороги в озеро. Ее смерть стала результатом роковой случайности. «Женщины, о которых я пишу в книге, стали жертвами злого умысла. Смысл книги в том, чтобы предупредить женщин об опасности и научить их избегать обстоятельств, чреватых бедой». «Это что, акт искупления? Все еще винишь себя в смерти Кэти?» — тихо спросил Гринберг. Мне самому хотелось бы верить, что я уже начинаю от этого избавляться. Но оно до сих пор иногда накатывает на меня и бьет со страшной силой. «Марк, ты уже не раз слышал от меня эту историю. Кэти не хотела ехать на эти съемки. Ее подташнивало. Потом она мне заявила, я заранее знаю, что ты скажешь, Дон. Это несправедливо по отношению к другим» отказываться в последний момент. Я вечно критиковал ее за эту привычку менять планы в последнюю минуту, особенно когда речь шла об обязательствах по работе. Что ж, в тот раз она меня послушалась, и это стоило ей жизни. Дон Ричардс отпил большой глоток из своего стакана. «Но Кэти не говорила тебе, что она может быть беременна?» — напомнил ему Гринберг. «Ты уговорил бы ее остаться дома, если бы знал, что ее подташнивает по этой причине?» «Нет, она мне ничего такого не сказала». «Это я сам потом стал вспоминать и сообразил, что у нее была задержка в шесть недель». Дон Ричардс пожал плечами. Мне до сих пор бывает плохо, но все постепенно налаживается. Мне скоро стукнет сорок, что не говоря, все-таки рубеж. Может быть, это поможет осознать, что пора расстаться с прошлым. Может, съездишь в круиз, хотя бы ненадолго. Мне кажется, это еще один важный шаг, который тебе следовало бы предпринять. Честно говоря, я скоро собираюсь съездить в круиз. На будущей неделе в Майами я заканчиваю рекламную кампанию по распространению своей книги и уже подыскиваю для себя подходящий круиз. «Вот это хорошие новости!» — одобрительно кивнул Гринберг. «Последний вопрос». Ты с кем-нибудь встречаешься? У меня было свидание вчера вечером с Юзен Чандлер, психолог. Она ведет ежедневную радиопередачу по будням, а также частную практику. Очень привлекательная и интересная леди. Надо ли это понимать так, что ты собираешься встретиться с ней снова? «Я бы сказал, у меня на нее большие виды, Марк», — улыбнулся Дон Ричардс. Вернувшись домой к десяти часам, Дон Ричардс спросил себя, не позвонит ли Сьюзен? и решил, что еще не слишком поздно. Она подняла трубку на первый же звонок. «Сьюзен, у вас сегодня был грустный голос. А как сейчас? Как вы себя чувствуете?» «Да вроде бы лучше», — ответила Сьюзен. «Я рада, что вы позвонили, Дон. Я хочу кое-что у вас спросить». «Конечно». «Вы много раз ездили в круизы, верно?» Ричардс вдруг заметил, что стискивает аппарат рукой. — Верно. И до свадьбы, и после. Мы с женой оба любили море. — И вы часто бывали на Габриэле? — Да. — Я ни разу в жизни не была в круизе, поэтому... Прошу вас проявить терпение. Насколько я понимаю, на судах действует фотографическая служба. Они много снимают. — Конечно. — Это очень прибыльное дело. А не знаете ли вы, они хранят в деле негативы с уже прошедших круизов? Понятия не имею. Ну хорошо. У вас случайно не сохранились фотографии, сделанные на борту Габриэля? Я вам сразу объясню, что мне нужно. Я хочу узнать название фирмы, которая обслуживает или обслуживала. — Габриэль, я уверен, что у меня сохранились фотографии с кораблей, на которых мы плавали вместе с Кэти. — А вы не могли бы проверить? Я была бы вам очень признательна. — Я могла бы спросить у миссис Клаузен, но мне не хочется беспокоить ее по такому поводу. — Не кладите трубку. Дональд Ричардс положил трубку на стол и подошел к шкафу, где он хранил фотографии и разные мелочи на память о своей женитьбе. Он снял с верхней полки коробку с пометкой «Круизы» и вернулся с ней к телефону. «Подождите минутку», — попросил он с Юзом. «Если что-то сохранилось, то это в коробке, которую я сейчас осматриваю. Я рад, что говорю сейчас с вами. Ворошить прошлое бывает очень тяжело». «Это верно. Именно этим я занималась в квартире Джастина Уэлса, сказала Сьюзен. «Вы были у Джастина Уэлса? Дон Ричардс даже не пытался скрыть удивление в голосе. «Да. Я думала, что смогу ему помочь». «Больше она не скажет об этом ни слова», — понял Ричардс. Он нашел то, что искал. Пачку фотографий в рамочках ярко-голубого картона. Самая верхняя запечатлела их с Кэти за столиком на борту Габриэля. У них за спиной виднелось большое панорамное окно, обрамлявшее погружающееся в океан солнце. Ричардс вынул фотографию из рамки и перевернул. На обратной стороне был напечатан адрес с приглашением делать повторные заказы. Твердым голосом он прочел эту информацию Сьюзен. «Вот это называется повезло!» — воскликнула Сьюзен. «Та же компания занималась фотографированием на теплоходе, на котором плыла Кэролин Уэллс. Возможно, мне удастся получить копию снимка, которой она собиралась послать мне». «Вы хотите сказать...» Фото мужчины, который подарил ей кольцо с бирюзой? На этот вопрос Сьюзан ответила уклончиво. Полагаю, мне не следует проявлять чрезмерный оптимизм. Скорее всего, они не хранят негативы так долго. Послушайте, на будущей неделе меня не будет в городе. Я отправляюсь в последний перегон рекламной поездки по распространению моей книги, сказал Дон Ричардс. Я уезжаю в понедельник, но мне бы очень хотелось увидеть вас до отъезда. Как насчет второго завтрака, обеда или ужина в воскресенье? — Давайте остановимся на ужине, — засмеялась Сьюзен. — В воскресенье днем я занята. Несколько минут спустя Дональд Ричардс повесил трубку и какое-то время просидел у стола, перебирая фотографии, оставшиеся на память о путешествиях, в которые они с Кэти ездили вместе. Ему вдруг показалось, что это было очень-очень давно. Очевидно, назрели перемены. Он знал, что пройдет еще неделя, и он сумеет похоронить навсегда мучительные воспоминания, о прошедших четырех годах.